Глава двадцатая. Инспекция предприятий. «Я пригласил вас, господа, чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор. Чехов А.П. Когда я вошел в загородный особняк, то в холле меня встретила радостная Елена, но, увидев мой грозный вид, улыбка слетела с ее лица. «Что случилось?» — спросила она, подходя. «Нормально все». Буркнул я и, скинув пальто, слуги отправился в свою комнату, чтобы переодеться. Елена пошла за мной. Когда я закрыл дверь, она опять спросила, что все же произошло. «Ты настолько грозен, что я боюсь тебя даже обнять. Что-то произошло по дороге? Опять покушение?» «Нет, все нормально». Объяснял великим князьям их прямые обязанности, и в частности обязанности как члены рода Романовых. Надеюсь, они поняли хотя бы половину из того, что я хотел им донести». «Сказал я и, одевшись, вызвал штабс-капитана. Когда он вошел, я немного успокоился и, усевшись за небольшой столик, спросил. «Какие новости? Рассказывайте!» «Сироты накормлены и практически все время спят. Тут я прервал его. Не сироты, а мои дети, штабс-капитан. И прошу больше не путать. Пусть юридически они еще не оформлены, прошу относиться к ним, как к нашим с Еленой детям. Что там с информацией по ним?» Родители действительно умерли? Их рассказ полностью подтвердился. Только они числятся как умершими, изгоревшими вместе с домом. Дом сожгли селяне, опасаясь чумы. Но по присланным приметам это они. Родинки у них особенные на спине. В форме бабочки. Таких не перепутаешь. Я дал указ расследовать поджог и попытку убийства детей. Также арестовали старосту на время следствия. Есть улики, что помощь, которую распределяли в губернии, была украдена. Возможно, он сделал это не один, а совместно с чиновником из управы. В течение двух дней обещают выяснить все в точности. Как участнику турецкой войны и комиссованному ранению, ему полагались небольшие выплаты, но по сообщению соседей он о них не знал, хотя в ведомостях стоит крестик в получении. Это дело я получил на контроль молодому следователю, он докопается до истины и результат сразу же перешлет мне лично. Ваших детей трижды осматривал ваш врач и сообщил, что хоть дети и сильно истощены, через несколько дней они пойдут на поправку, а у младшего поднялась температура, но немного, и доктор говорит, что это нормально после обморожений и при ослабленном организме. Помимо этого из Гатчины пришла телеграмма от Марии Фёдоровны. «Зачитать?» — спросил он. После моего кивка он продолжил. «Никки, дошли непонятные слухи про сирот. Просьба пояснить». Мария Фёдоровна. Пишите ответ. Дети, сироты, нашел на вокзале, сильно истощены, болеют, решили усыновить без права наследования. Николай и Елена. Записав текст, штабс-капитан продолжил доклад. На завтра все встречи согласованы. С вами желают встретиться несколько местных бизнесменов и промышленников. Что им ответить? Пригласите на завтра на вечер, но без гарантии встречи. Если времени хватит, то приму всех сразу. Если нет, то на обратной дороге, когда буду возвращаться. И еще. Подготовьте текст для репортеров. Эту ситуацию с моими приемными детьми нельзя выпускать из-под контроля. Завтра в печати должно быть подробное пояснение ситуации. А еще лучше с наказанием всех виновных в этом. Кто там губернатор этой губернии? Александр Николаевич Масолов, действительный статский советник. Губернатор Новгородской губернии, военный, особых заслуг не имеет. В губернии о нем отзывы разные, но особо плохого про него ничего сказать не могут. Обычный рядовой чиновник». «Плохо, что нет. Я боюсь представить, что творится в тех губерниях, где есть нарекания. Вызовите его ко мне на разбор ситуации и как можно скорее. Задерживаться я здесь не могу». Происшествия вдоль нашего пути были? На удивление все спокойно, хотя и не мудрено с таким количеством охраны. Так доступайте, остальное при необходимости доложит князь, сказал я, отпуская секретаря. Когда секретарь вышел, я достал свой рабочий блокнот и стал записывать все то, что накопилось у меня за день. Елена уселась в соседнее кресло и молча наблюдала за мной, до тех пор пока нас не позвали на ужин. За столом присутствовали оба князя и супруга моего дяди. Большую часть ужин проходил молча, и только под конец мой дядя решился на разговор. «Ваше Высочество, прошу простить меня за бестактный вопрос, который я задал вам на улице, проявив свою глупость», — сказал он и, встав, немного склонил голову. Я встал и ответил ему. «Сергей Александрович, я также хочу попросить у вас прощения за свои резкие слова и за то, что...» Не смог подобрать более мягкие выражения Надеюсь, вы простите меня за эту бестактность После чего сел на свое место Князь последовал моему примеру и сказал Ваше высочество, я долго думал И пришел к выводу, что вы были вправе так говорить Мы, точнее наш род Немного забыли, для чего нас позвали на царствование Мы часто уповаем это как на Божью волю но применяем это только когда нам удобно. Своим поступком вы показали пример, как должен поступать истинный православный правитель. Мы часто не любим признавать свои ошибки, а еще меньше их исправлять самолично, перекладывая эту ответственность на других. Я еще не обсуждал это с супругой, но если она даст свое согласие, то мы обязательно последуем вашему примеру. Я завтра же займусь вопросом, по организации службы за контролем за сиротами и нуждающимися, и посмотрю, что я еще упустил в этом направлении. В этот момент мой адъютант также встал и, вытерев рот салфеткой, склонив голову, сказал, «Ваше высочество, я также прошу простить меня. Я действительно не понимал, о чем вы говорите. Сразу как вы вышли, я отправился в соседнюю деревню и с трудом нашел то, о чем вы рассказывали. У одинокой вдовы была заготовлена бочка лебеды». Скажу сразу, что съесть что-либо с ней я не смог. Она ее не готовила, так как ей прислали помощь как вдове в виде зерна, но она действительно рассчитывала с помощью нее пережить голодные дни. Еще она рассказала, как на самом деле ее надо готовить и есть, чтобы сразу не вывернула наизнанку. А хлеб с ней, который она дала попробовать, я съесть не смог. Я действительно не знаю, как живут крестьяне. И про детей она также рассказала. Она сказала, что в первый год, когда мужа не стало, она накормила ребёнка сонным зельем, и он уснул навсегда, как как есть нечего было вообще. Как сама выжила, она помнит с трудом. Рассказывать все подробности я не буду, так как мы сидят за столом. Но скажу, что такого быть на Руси не должно. Садитесь, князь. Не виню я вас. Накипело просто. Знаете основной принцип возникновения революции в любой стране? Низы не могут жить по-старому, а верхи не хотят жить по-новому. Так вот, пока мы не изменим верхи, низы будут добиваться власти. Времена изменились, но с момента, когда Екатерина Великая отменила обязательную службу дворян, разрыв между простым народом и дворянами начал только расти. То, что раньше считалось заслугой за службу Отечеству, сейчас воспринимается как должное. Как обязанность для простого народа, Только дворяне забыли, что произошли из простого народа и давно перестали приносить пользу обществу, все больше паразитируя на его теле. Да, еще остались те, кто несут свой крест служению исправно, но большая масса — это уже паразиты, которые выжимают все соки, не давая ничего взамен. Как бы вы сейчас не противились тому, что я говорю, но это действительно так. Но хватит пока о проблемах. «Как я слышал, вы, дядя, подготовили для нас сюрприз с новинкой кинопроката. Так давайте отвлечемся от работы и немного отдохнем». Закончив ужин, нас пригласили в уютный домашний кинозал, сделанный как копия моего личного. Усевшись в мягкие кресла, выключили свет, и начался показ короткого фильма-комедии. Уже через пару минут мы все дружно смеялись над простым сюжетом и игрой актеров, В итоге вечер закончился на позитивной ноте, хотя было видно, что мой разговор для великих князей не прошел безрезультатно. Посмотрим, что из этого получится, но я очень надеялся, что не все еще потеряно. Ночь у меня прошла довольно бурно, так как Елена напомнила про мое обещание иметь двоих наследников, и мне пришлось его выполнять. Встав рано утром, мы быстро позавтракали и сразу же выехали на завод по производству двигателей который был первым в моем списке. Зная, что могу вывозиться, я оделся в поношенный мундир без знаков различия. На въезде нас встретил ансамбль и парадно украшенные ворота. Долгих речей толкать я не стал и сразу же направился с инспекцией по цехам, куда меня заботливо проводил директор завода. Это был завод по производству двигателей для тракторов, на который жаловались мне нарушением сроков поставки. Пока мы шли по цеху, и я осматривал производство, у меня сложилось впечатление, что всё это какая-то показуха. Да, двигатели стояли в ряд, как на конвейерном цеху, и вроде как рабочие проводили сборку. Решив, что нужно брать инициативу в свои руки, я повернул в сторону от намеченного маршрута и направился в сторону, где трудились двое рабочих, так что их было трудно заметить от основного прохода. Подходя, я, присмотревшись, понял, что вместо сборки Они его разбирают, поэтому я решил сыграть на неожиданности. «Ну, рассказывайте, что у вас с этим двигателем не так?» — спросил я, сделав знак свите оставаться в стороне. «Так опять меняем масляный насос, уже шестой ставим, а давление не выдает. Я же говорил!» Но тут рабочий замолчал, так как его напарник ткнул его локтем в бок. «Да ты говори как есть, не боись, никто тебя не накажет», — сказал я. «Вкладыши никудышные, зазор огромный, вот давление и не даёт. Все же знают, что станок старый, надо другой. А с такими вкладышами более пяти дней не проработает. Уже испытано. Опять возврат с завода будет. Ну-ка, разбирайте. Показывайте вкладыши и коленвал. Будем смотреть, кто брак гонит». «А ты кто таков будешь?» «С проверкой я с того самого завода. Вот хочу понять, долго вы брак гнать будете, — сказал я, понимая, что меня не узнали». Да и освещено было только место сборки, а я стоял чуть в тени. На разборку двигателя ушло почти 15 минут. Я сделал себе пометку «Поменять конструкцию поддона для быстроты доступа». Когда коленвал сняли и вынули шатун с поршнем, я понял, о чем говорил рабочий. Шатун просто болтался на нем, и я даже сомневался, что он отработает хотя бы сутки. «Спасибо, мужики». «Пойду с руководством ругаться», — сказал я, и отправился к группе чиновников, ожидающих меня. Пройдя по цеху, я остановился у очередного двигателя, вокруг которого суетились рабочие, и спросил директора. «Для кого вы устроили эту показуху? Где план с графиками поставок двигателей?» — спросил я. «Надо идти в управление», — начал оправдываться директор. «У вас пять минут на то, чтобы принести их сюда и график фактической отгрузки» а также количество возвратов с каждой партии и рекламации по ним. Отдал я распоряжение и кивнул одному из охранников на директора, чтобы проследил за ним. Пока директор ходил за документами, я потребовал при мне разобрать двигатель и лично проверил все зазоры, не побоявшись перемазаться в масле. Как я и предполагал, все зазоры, включая зазоры на поршнях, были сверх допусков. Проще говоря, поршни болтались в цилиндрах. Потребовав карту под опуском, я убедился, что все делается с большими отклонениями. Тут пришел директор, и я, вымыв руки в специально для меня принесенном ведре с водой и мылом, прямо тут же занялся их изучением. Как оказалось, количество возврата было просто катастрофическим и достигало 80%. При наработке двигателей всего по 100-200 часов. Как выяснилось, директор набрал родственников которые ничего не понимали и вмешивались в работу специалистов ради ускорения производства и увеличения количества продукции. Все руководство арестовать, работу на заводе прекратить с сохранением половины оклада, до назначения нового руководителя и после квалификационного отбора работников. Виктор Сергеевич, у вас же есть список для экстренной замены руководящего звена? Вот и назначьте нового директора вместе с проверкой. Все расходы по возврату Браку из-за простой завода наложить на виновных. Здесь нам больше делать нечего. Едем дальше. Следующим заводом был завод по производству динамомашин и опытных генераторов. Тут царила совершенно другая обстановка. Была видна не показная работа, а работа предприятия очень сильно загруженного. Меня встретил лично владелец завода Ветров Николай Александрович вместе с директором. Мы осмотрели сборочные цеха, конструкторское бюро и зашли даже в литейку. Я сделал замечание, что рабочие в литейке работают без угольных респираторов и с небольшими нарушениями, но в целом я остался доволен. Затем мы отправились в кабинет директора, где предстоял серьезный разговор. Когда мы расселись в кабинете, заставленном образцами и макетами продукции, я сказал. Николай Александрович. Я просил встречи с вами, так как хочу предложить вам участие в одном мероприятии, либо выкупить ваш завод, либо войти в его долю с очень крупными заказами на десятки миллионов рублей в год. Для производства электроэнергии требуются генераторы, но для гидроэлектростанций требуются очень большие генераторы. Именно генераторы, а не динамомашины. Оборудование очень сложное в изготовлении, но понимание, как добиться этого и общее понимание процесса изготовления у меня есть. В случае выкупа вы получите двойную стоимость за свое предприятие и потеряете возможность войти в историю. А вот если вы согласитесь на продажу большей части доли, то сможете рассчитывать на большие прибыли, хотя для этого придется серьезно поработать. Мне очень настоятельно рекомендовало вас несколько специалистов в этой области, и я предпочел бы, чтобы вы возглавили этот проект. В качестве бонуса – вы получите право на единоличную добычу золота в том месте, где его еще никто не нашел. Конечно, вы будете продавать его по фиксированной цене, но прибыль там также будет немалая. Я с удовольствием приму ваше предложение поучаствовать в вашем проекте. По отзывам всех, кого я знаю, работа с вами принесет не только огромную прибыль, но еще и возможность получить доступ к новым технологиям. Я уверен, что мы справимся с поставленной задачей. Дальше мы занимались обсуждением условий передачи контрольного пакета акций и распределения прибылей. Основной договор, подготовленный заранее, мы подписали сразу, а дополнение к договору через час обсуждений. Довольный сделкой, я покинул завод и отправился на следующую запланированную встречу.